Глава 23. Интерлюдия. Лека Саманта подошла к роженице и погладила ее по голове. Бедная девочка, мучилась ночи, и все никак. Саманта и Тильда были леками в большей степени по женскому профилю. Роды, женские недомогания, и потом только общие знания медицины, которые обучались в школе лекарей. Когда Саманта поняла, что Ирма уже не сможет разродиться, она вспомнила про Леку Яроу. Решение пришло мгновенно, и Саманта повезла роженицу в лечебницу, хотя такое ранее не практиковалось. Все женщины рожали у себя дома на своей кровати. Саманта потерла ладони друг от друга, стала как-то озябка, но вместе с тем в сердце теплилась надежда. лека Яроу сможет помочь. А после ее слов, что нужно готовиться к операции, Саманта практически перестала нервничать. «Потерпи, Ирма, Лека-Ероу сможет тебе помочь, я уверена в этом». «Лея, побудь с мне нужно за дурман настойкой сходить». Проходя мимо широко распахнутой входной двери, Саманта увидела, что палатка уже собрана. Идут последние приготовления. Взяв у себя в кабинете свежую настойку из дурман-травы, она нашла Леку Яроу. «Лека Яроу, вот, возьмите, свежая настойка дурман-травы, вчера приготовила». При словах «дурман-трава» Яроу поморщилась, как будто это слово вызывало в ней неприятные ассоциации. «Спасибо, Лека, Саманта. Я тоже уже приготовила кетгут. Пора начинать. Пойдемте наденем те простыни с вырезами для головы и рук». Саманта, стоя в палатке и глядя, как Лека Яроу, тряпочкой, смоченной в вине, протирает живот роженицы ниже пупка, не знала, что она чувствует. Саманта даже не сразу поняла, что и дышит-то через раз, пока ее не отвлек вошедший в палатку Алишин и Леки, Дориус и Вершаль. Обменявшись приветствиями, все стали внимательно смотреть за руками Леки Яроу. «Лека, Саманта, подойдите», – попросила Лека Яроу. «Вам стоит посмотреть вблизи на то, что я буду делать, и потом принять ребенка. Лек Дориус и Лек Вершаль, попрошу вас держать руки и плечи роженицы. Я не доверяю дурман траве. Ирма может дернуться, а это опасно. Я заранее прошу вас всех сохранять спокойствие и молчание. Данная операция называется «Кесарево сечение». Но гарантии, что роженица выживет, я дать не могу. А вот ребенок выживет точно». Саманта подошла вплотную к столу и приготовилась внимательно смотреть за тем, что будет делать Яра. А тем временем Дориус и Вершаль прижали тело женщины к столу. Саманта видела, как на мгновение Яроу закрыла глаза, медленно выдохнула и только потом приступила к операции. Саманта смотрела на все, что делает Яра, огромными глазами не в силах отвести их хоть на мгновение. Все движения Яроу были четкими, отточенными, ни одного лишнего. Ее руки словно жили своей жизнью, и сразу было видно, что работает человек с большим опытом и огромным талантом. «Делаю горизонтальный разрез передней брюшной стенки над лобком», прокомментировала свои действия Лека Яроу. «Раздвигаю мышцы, убираю в сторону мочевой пузырь, делаю разрез на матке и вскрываю плодный пузырь». Все происходило так быстро, что Саманта не успевала зафиксировать детали, но точно знала, что все подробно спросит потом и будет учиться этому искусству врачевания, которое было сродни чуду в ее сознании. «Извлекаю ребенка», — с этими словами Лека Яроу вытащила малыша, который сразу запищал, «и пересекаю пуповину. Возьмите малыша Лека Саманта, а я продолжаю. Удаляю плаценту или, еще говорят, послед от стенки матки». Между каждым действием и комментарием проходило достаточно минут, чтобы все видели, что и как делает Лека Яроу. И начинаю в обратном порядке закрывать рану. Зашиваю разрез на матке. Длительная пауза, и руки лекарки быстро проделывают эту работу. Восстанавливаю брюшную стенку. Сшиваю кожу также кетгутом. Можно шелковыми нитями, но у нас их сейчас нет. Обрабатываю шов крепким вином. Накладываю чистую сухую повязку. «Операция закончена. Благодарю за содействие, коллеги!» С этими словами Лека Яроу облокотилась о стол и тихо сказала. «Помоги нам, Всевышний!» «Уважаемые, операция прошла успешно. Но как теперь пойдет восстановление роженицы, я не могу предсказать. У нас нет настойки, которая помогла бы предотвратить заражение крови и другие осложнения. Поэтому молитесь, нам больше ничего не остается». Лека Яроу Операция закончилась, на мой взгляд, успешно. Что в таких условиях чудо, но у меня нет антибиотиков, и предугадать, оправиться роженица или нет, было невозможно. Будем отпаивать травами с эффектами антибиотиков. Другой альтернативы у меня пока нет. Сегодня дома займусь выращиванием плесени. Может, получится вывести пенициллин. Уважаемые леки, отнесите роженицу в палату. Лека Саманта, как малыш? Прекрасно, здоровый крупный мальчик, с улыбкой сказала Саманта и протянула мне сверток с новорожденным. Я посмотрела на малыша и улыбнулась. Никогда не понимала, что прекрасного в сморщенных комочках, но держа это чудо в руках, вспомнила про своих деток, оставшихся в другом мире. Благо они все уже были взрослыми самостоятельными людьми и во мне не нуждались. Отогнав грустные мысли прочь, я сказала Саманте. Как проснется Ирма, сразу приложите малыша к груди. И давайте ей по три капли дурман травы, каждый раз, как не сможет терпеть боль. Кушать ей можно ближе к вечеру. Куриный или говяжий бульон, сухой хлеб. Пить теплую воду пусть начнет сразу после пробуждения. Как проснется, позовите меня. Я покажу, что нужно будет делать дальше. Примечание автора. Кесарево сечение От латинского «королевский» и «разрез». Одна из возможностей родовспоможения, применяющиеся в современной акушерско-гинекологической практике. По дошедшим до сегодняшнего момента сведениям, сечение является одной из самых древних операций. В Риме в конце VII века до нашей эры был издан закон, по которому погребения погибшей беременной женщины производили только после извлечения ребенка путем чревосечения. Впоследствии эту манипуляцию производили и в других странах, но только умершим женщинам. В XI веке кесарево сечение было описано в книге газневицкого ученого Альберуни «Ел Асар ел Бакие» с соответствующими иллюстрациями, как проводить операцию. В XVI веке придворный врач французского короля Амбруас Паре впервые начал выполнять кесарево сечение живым женщинам. Но исход всегда был смертельным. Ошибкой пары и его последователей было то, что разрез на матке не зашивали, рассчитывая на ее сократительную способность. Операцию выполняли только для спасения ребенка, когда жизнь матери спасти было уже нельзя. Лишь в XIX веке было предложено удалять матку во время операции. Летальность в результате снизилась до 20-25%. Через пять лет после этого матку начали зашивать специальным трехэтажным швом. Так начался новый этап операции кесарева сечения Ее стали выполнять уже не только умирающей, но и в целях спасения жизни самой женщины. С началом эры антибиотиков в середине 20-го столетия исходы операции улучшились. Смертельные случаи во время нее стали редкостью. Это послужило причиной расширения показаний к сечению и со стороны матери, и со стороны плода.